Глава 51. Про причины и следствия. Одинцов не удивился тому, что француз узнал Мунина и его самого. Сотрудники Черного круга выполняли заказ Лайтингера. Само собой, агентство располагало личными данными и портретами Троицы. А вот реакция на Броуди выглядела странной. «Если вы хотите доверительного разговора, давайте начнем со знакомства», — предложил Одинцов. «Я де Форж», — сказал француз, усевшись напротив Одинцова. «Вы правильно сделали, что вызвали меня сюда. Вам сейчас нельзя расставаться с остальными, и ездить надо как можно меньше». «В самом деле, оставить компаньонов без присмотра Одинцов не мог, а тащить их с собой навстречу за пределами отеля и разговаривать при них с французом тоже не годилось». «Чем вас не устраивают наши контакты с Броуди?» — спросил Одинцов. Он директор фонда кросскультурных связей. Я знаю его в другом качестве. В каком же? Броуди был старшим офицером в Ми-5. А вы? Military Intelligence под пятым номером называется военной разведкой, но входит в структуру британского министерства внутренних дел и занимается контрразведкой на территории страны. То, что Форш знал о работе Броуди в Ми-5 и знал его лично, позволяло предположить, что в прошлом они были коллегами. Француз оценил проницательность Одинцова и не стал увиливать. «Я служил в Центральной дирекции Генеральной разведки», — сказал он. Эта дирекция подчиняется Министерству внутренних дел Франции. То есть Дефорж и вправду был коллегой Броуди, а Вейнтрауп, пригласив жестину на пост директора своего фонда, пошел путем Ротшильдов, которые наняли бывшего офицера Ми-5. «Логично», — решил Одинцов и задал следующий вопрос. Жюстина сказала, что вам пришлось уйти». «Почему?» Дефорж хмуро глянул на него. «Почему бы нам не поговорить о деле?» «Мы говорим о деле», — сказал Одинцов. «Вы знаете про меня все. Я не знаю про вас ничего. И пытаюсь хоть немного выровнять ситуацию. Копаться в интернете или наводить справки у меня нет ни времени, ни желания. Я согласился на встречу только потому, что жюстина Говорила о вас по-доброму». Дефорш возразил. «Вы согласились на встречу, потому что попали в безвыходное положение. Назовите причину, по которой вы ушли со службы». Снова потребовал Одинцов, пропуская колкость мимо ушей. «Коррупция?» «Если бы так, Жюстина забыла бы меня навсегда», — повременив, ответил Дефорш. «Я убил подонка». «Террориста и бандита». «Мог задержать, но убил» такие, как он, всегда выкручиваются. Деньги, связи, призывы к толерантности. Нельзя было оставлять его в живых. Жюстина знала, что я прав. И знала, что я нарушил закон. Мы тогда уже расстались, и все же она помогла мне уйти достойно. Вы удовлетворены?» Броуди очаровывал, а де Форш вызывал симпатию. Британца можно было характеризовать словом «респектабельность», А французу больше подходило слово «мужество». Жизнь приучила Одинцова не доверять внешности, которая слишком часто бывает обманчивой. И все же. Напротив за столом сидел стриженный под ноль мужчина, примерно его лет и его комплекции. Также просто одетый, с загорелым лицом, умным проницательным взглядом и жилистыми кулаками. Разговаривать с Дефоржем было куда проще, чем с аристократом-директором. Одинцов не чувствовал дистанции. Кто убил Жюстину и почему?» — спросил Дефорж. Как известно, разведчики бывшими не бывают. Француз вполне мог записывать разговор. Одинцов считал, что вреда это не причинит. Он рассказывал только самое необходимое. Осторожно, без предыстории. С его слов, Урим и Тумим входили в коллекцию, которую Вейнтрауп отдал под управление Жюстины. Старик считал камни более ценными, чем все остальные экспонаты, вместе взятые. Говоря об этом, Одинцов не сомневался, что Дефорж знает о презентации, которую Жестина устроила в Нью-Йорке. Француз это подтвердил. Кроме того, он имел представление о ценности главных шедевров коллекции, поэтому дополнительные разъяснения не понадобились. Одинцов сказал, что документы Наурим и Тумим оставили у Жюстиной некоторые вопросы, а их священный статус помешал упомянуть камни на презентации вместе с картинами Леонардо, Микеланджело, Клинта и прочими сокровищами. Жюстина хотела сперва без огласки провести экспертизу в Европе. Если бы реликвии оказались подлинными, она презентовала бы их отдельно. Если нет, о камнях никто не узнал бы, и на остальную коллекцию не была бы брошена тень. Жюстине пытался помешать внук Вейнтрауба. Лайтингер затеял конфликт сразу, как только появился в Майами. Дело чуть не дошло до драки. Из-за этого приходилось действовать на опережение. Урим и Тумим надо было срочно вести в Европу, но сама Жюстина не могла улететь из Штатов до презентации. Она доверила камни троим экспертам фонда, своим друзьям Еве, Мунину и Одинцову. А Лайтингер стал собирать информацию про них и про нее и для этого нанял агентство «Черный круг». «Откуда такое название? Черный круг имеет какой-то смысл или просто выглядит и звучит красиво?» — спросил Одинцов. «Черный круг идеален. Это знак совершенства», — с неохотой ответил Дефорж. «Я просил бы вас не отвлекаться». Одинцов продолжил рассказ. «В Израиле троица навела справки о ветхозаветных камнях у тамошних специалистов». Потом они перелетели в Кёльн, где археологи должны были сделать экспертизу. Жюстина, закончив дела в Нью-Йорке, отправилась туда же, с документами на камне Под конец Одинцов говорил практически чистую правду о том, как Жюстина вместе с девушкой из музея оказалась в плену у Лайтингера, как происходил обмен заложниц на камне и как Лайтингер взорвал Жюстину, желая убрать всех свидетелей. «Почему взорвалась вторая машина?» – тут же спросил француз. «Ума не приложу», — ответил Одинцов, глядя ему в глаза. «Видимо, из-за неосторожного обращения со взрывчаткой». Двойной виски для каждого сейчас оказался очень кстати. Дефорж все понял правильно. Он помолчал, усваивая историю Одинцова, а после рассказал про Лайтингера с бандой дворняк и про то, как американский плейбой превратился в короля преступного мира. «Лайтингер не просто гангстер». «Это гангстер международного масштаба», — подвел итог Дефорж. «Про него многое известно, только ухватить по-настоящему не за что. А от мелких обвинений он легко уходит». Одинцов задал резонный вопрос. «Если так, почему Черный Круг согласился на него работать?» «Во-первых, заказ принимал не я», — ответил француз. «Мне о нем дали знать из-за того, что объектом была Жюстина». Во-вторых, это вполне обычный заказ на сбор и анализ информации, ничего противозаконного. До тех пор, пока суд не назвал его преступником, Лайтингер такой же клиент, как и любой другой. Если вы торгуете ножами и у вас покупают нож, вы его продаете, это ваш бизнес. А как покупатель использует нож? Для нарезки овощей или для убийства? Это его дело и его ответственность. Удобная позиция оценил Одинцов, а мрачный дефорш нахмурился еще больше и процедил сквозь зубы. «В нашей работе, как и у всех, есть недостатки. Но я не готов обсуждать их с вами, тем более сейчас. Почему вы не обратились в полицию?» «Вы сами ответили», — сказал Одинцов. «Полиция не сможет обеспечить нашу безопасность. Доказать похищение на одних словах Клары невозможно. Причастность Лайтингера к взрыву тоже». Наоборот, он чудом выжил, погибли два его телохранителя. Вы правы, его не за что ухватить. Если мы придем в полицию, там возьмутся за нас, а не за него. Мы потеряем свободу маневра, и Лайтингер быстро найдет способ, чтобы с нами покончить. «Полиция в Европе работает не так, как в России», — заметил Дефорш. «Полиция везде одинаковая», — парировал Одинцов. Нюансы не в счет. Они снова помолчали, И снова первым заговорил Дефорж. «Вы правы. Показаний вашей девушки недостаточно. Она провела в плену всего несколько часов, неизвестно с кем, неизвестно где, была смертельно пьяна и мало что помнит. Хорошие адвокаты разгромят обвинения в два счета, если дело вообще дойдет до суда. А хорошие исследователи со времен Древнего Рима начинают раскручивать любое преступление с вопроса кви-продест. Кому выгодно? Так вот, у нас есть доказательства причастности Лайтингера к убийству Жюстины. Есть то, за что его можно крепко ухватить. Француз медленно подбирал слова, и его речь напомнила Одинцову недавнее рассуждение Мунина об истории. Дефорж начал с причинно-следственной связи. Сейчас Лайтингер держит у себя документы на Урим и Тумим и сами камни. Они принадлежат фонду Вейн-Трауба и находились в единоличном распоряжении Жюстины. До ее убийства, как минимум, один из камней был у троицы. Это подтвердит голограмма, сделанная в музее, подтвердят Рихтер и эксперт, у которого Одинцов забрал камень для передачи Жустини всего за пару часов до взрыва. Лайтингеру придется объяснить, как удалось получить камень от Жюстины и почему при этом она была в наручниках. Как попал к Лайтингеру второй камень? Следующий каверзный вопрос. И то же касается документов. За минувшие сутки Дефорж восстановил маршрут Джустины из штатов через Лондон до Франкфурта. В трех аэропортах записи рентгеновского сканирования ее багажа покажут несколько толстых папок. Каким образом эти документы после убийства Джустины оказались у Лайтингера? Наконец, Лайтингер... Был на месте убийства в момент взрыва Мерседеса. Его видели участники аварии, его снимали камеры автомобильных видеорегистраторов, его перемещение можно проследить по сотовому телефону. Кстати, маршруты совпадут с перемещениями телефона Джустины после приезда в Кёльн. На том же месте погибли оба телохранителя, которые не отходили от Лайтингера. Словом, к нему тянутся все причинно-следственные связи. Мотив убийства тоже есть сказал де Конфликт между Лайтингером и Жюстиной ни для кого не секрет. Лайтингер публично требовал, чтобы коллекция Вейнтрауба была передана ему, а не фонду, и воспользовался случаем, чтобы завладеть самыми ценными экспонатами. Очевидно, с ним сейчас около десятка дворняк. Он использует их в темную для грязной работы. Конечно, про камни они не знают. Если их прижать и допросить, эти псы будут спасать себя, а Лайтингера утопят. Одинцов невесело усмехнулся, опять припомнив Мунина. «История не знает слова «если». Вот именно. «Если прижать», — сказал он. «А кто и почему их прижмет? Кому это выгодно? И где гарантия, что Лайтингер не выкрутится снова? Деньги, связи, вы же сами говорили. А его бандиты — представители малых народов. Значит, еще и толерантность». «Он выкрутится наверняка». «Выкрутится», — неожиданно согласился Дефорж. «Поэтому таких, как Лайтингер, надо брать с поличным. Он ищет вас? Мы ему поможем. Дадим информацию через черный круг. Лайтингер приедет сюда и попытается убить вас. А я убью его». Дефорж отхлебнул виски, спокойно глядя на Одинцова, который стал рассуждать вслух. То есть наша компания выступит в роли приманки. Ну, допустим, вы спровоцируете Лайтингера. Он организует покушение. Когда все будет готово, вы его убьете. При нем найдут папки Жюстины и Камни. С такими ценностями не расстаются. Дворняк арестуют, они дадут нужные показания. Станет очевидно, что Лайтингер преступник. Ваши коллеги обнародуют информацию про наркотики, рэкет. «Отмывание денег и остальное, что на него есть. Арест банды выдадут за успешную операцию спецслужб, поэтому к вам не возникнет особых претензий». Дефорш кивнул. «Вот и все». «Не все», — возразил Одинцов. «Кто будет обеспечивать безопасность моих товарищей?» «Никто», — Дефорш сделал еще глоток и уточнил. «Специально никто. Мы обеспечим их и вашу безопасность, Настолько, насколько это возможно. В любом случае, ваши шансы остаться в живых будут выше, чем сейчас. Сколько у вас людей? Достаточно. Для того, чтобы выполнить задачу. И недостаточно для того, чтобы предоставить вам охрану. Сколько времени вам нужно на подготовку? Продолжал спрашивать Одинцов. Это не имеет значения. Думаю, осталось не больше суток. Лайтингер торопится. Если он сам отыщет вас в Лондоне... Я не буду ему нужен. Давайте исходить из того, что у нас всего сутки. Я успею сделать главное. Запущу информацию через черный круг, возьму Лайтингера под контроль и соберу группу. Завтра вечером согласуем с вами план и начнем действовать». «Окей», — сказал Одинцов. «А я пока подготовлю товарищей. Не думаю, что ваша идея вызовет у них восторг. Это тоже не имеет значения». Дефорш отставил пустой стакан. Операция начнется через сутки, с вами или без вас. Без нас не получится. Я имел в виду, что вы можете мне помогать, а можете быть пассивной приманкой, дело ваше. Я в любом случае сдам вас Лайтингеру и сделаю то, что сказал». «Что ж, спасибо за честность», — развел руками Одинцов. «Пожалуй, действительно не стоило раньше времени пугать компаньонов. Пусть узнают обо всем в последний момент, так будет спокойнее». Когда Одинцов появился в зале ресторана, компания уже заканчивала ужин. Ева взглянула на него из-под лобья, Мунин поспешил допить вино, а Клара улыбнулась. «Куда вы пропали? Мы уже хотели вас искать». «Знакомого встретил», — Одинцов улыбнулся в ответ. «Бывает же такое». «О чем беседуете?» «Рассказали Кларе нашу историю в общих чертах», — сообщил Мунин. «И вот еще какая штука. Броуди прав насчет Перстня и Джона Ди». Наш прадедушка-барон точно знал какой-то секрет. Иначе зачем было называть гостиницу Бейт и Еремия? Уж чего-чего, а еврейских имен хватает. После ужина молодые поспешили уединиться в номере. Одинцов остановил Еву, которая тоже хотела уйти. «Объясни, пожалуйста, что происходит?» «От любви до ненависти один шаг, это понятно. Что я такого сделал? Чем провинился?» «Ты не провинился». Вздохнула Ева. К дурацким шуткам я уже привыкла. Ну, почти. А ненависть тут ни при чем. Я тебя боюсь. Одинцов опешил. Во как! Это почему же? Вейнтрауп хорошо сказал. Ева смерила его задумчивым взглядом. Как раз, когда ты прорывался через границу с Мексикой. Кошка Шрёдингера. Ты притягиваешь проблемы. Все время то ли живой, то ли мертвый. И я из-за этого тоже не хочу так. Погоди!» Одинцов помотал головой. «Вспомни, с чего все началось. Ты же сама влипла в историю с флешкой. В твоей квартире!» Перебила Ева. «Я помню, с чего все началось. Еще тогда, весной, у меня не было проблем, пока я тебя не встретила. Зато теперь проблемы каждый день. Я устала ужасно. И я тебя боюсь. Прости. Она поднялась из-за стола и пошла к выходу.